Глава 5. Остаток ночи Оля спала спокойно. А вот утром девушку разбудил голос Николая Петровича, с кем-то оживлённо разговаривающего на улице. "Петрович, ну ты представляешь, такое у нас случилось", проговорил собеседник где-дароззадорина. "Тихо-то, у меня внучка спит ещё. Что случилось-то? Как чего?" В нашем лесу труп девушки нашли, говорят, уже не один. Оля тут вся превратилась в слух, вспоминая сегодняшний сон. Первый раз слышу, отмахнулся от собеседника Николай Петрович. Да и я тоже, вон от Нины узнал, что в том конце улицы живёт. Мимо её дома полиция ездила. Рыбаки ночью девчонку эту нашли. Оля потянулась за телефоном и открыла новостную строку. Там действительно говорилось о маньяке. Вчера ночью полиция обнаружила уже третье тело девушки. Очевидцы говорят, кто-то провёл ритуал жертвоприношения. На расследование пригласили следователя из Москвы. Сколько ещё будет жертв и стоит ли опасаться ходить ночью? Внизу статьи были фотографии трёх улыбчивых красавиц. При виде них сердце Оли больно кольнуло. Она знала этих девушек. Те снились ей ещё дома в Москве. Глухо застонав, Оля прикрыла глаза и упала на подушку, но потом резко села на кровати. Вспомнила, когда видела последний сон. Всего 3 дня назад ей захотелось кое-что проверить. Быстро встав, натянула джинсы, футболку, кеды, и пошла умываться. Голоса деда и его знакомого всё ещё слышались на улице, и Оля поспешила к ним. Стоило ей выйти на крыльцо, как яркое солнце резануло по глазам, заставив поморщиться. Оленька, ты проснулась уже? Николай Петрович заметил её первым, но это было на руку. Да, доброе утро, Дзюль. Поздоровалась девушка и поймала на себе заинтересованный взгляд стоящего рядом мужчины. Она вспомнила его. Сосед с другой стороны улицы. Его дочь, кажется, работает учителем начальных классов, а ещё у него есть маленькая внучка, с которой сидит жена. Девчушка часто болеет и не ходит в садик, а Николай Петрович поставляет им травы для девочки. Чем ребёнок болен, ноль так и не вспомнила. Здравствуйте, Оленка, поздоровался сосед, с интересом посматривая на неё. Оля была редким гостем в этих краях. Если повезёт, то приезжала раза два в год. Добрый день. Как ваша внучка? Услышав вопрос, мужчина расплылся в улыбке. Видимо, ему польстило такое внимание. Хорошо. Лето наступает, а в тёплое время года она редко болеет. Это замечательно. Я тут случайно услышала ваш разговор с дедушкой. У нас и правда вчера нашли мёртвую девушку? Да. Активно закивал сосед, а Николай Петрович нехорошо так посмотрел на внучку. Видимо, додумался, зачем спрашивает. А где нашли-то, знаете? Конечно. Ты ведь помнишь озеро, где мужики рыбачат? Олики внула. то находилось неподалёку от вылечившего её вчера. В детстве они с дедом часто туда ходили. Так вот, а озеро километра 3 в лес. А сами-то вы там были? А то. Интересно всё же. Жалко, конечно, девчонку. Мы с соседом с самого утра сходили, посмотрели, но ничего не нашли, кроме жёлтых полицейских лент. Да, жалко. прошептала себе под нос Оля и зачем-то посмотрела на небо, по которому быстро плыли белые пушистые облака. — Деда, я схожу прогуляться. К обеду буду. — Оля! — Николай Петрович схватил внучку за руку и не сильно дернул на себя. — Не смей! — Что не сметь? — сделала она непонимающий вид. — Тебе мало тех снов? прошептал старик практически одними губами, не обращая внимания на с интересом взирающего на них соседа. Всё нормально, я просто прогуляюсь. Оля осторожно освободила ладошку и шагнула назад, ловя неодобрительный взгляд деда. До свидания, помахала рукой соседу и как можно быстрее зашагала в сторону леса, пока дед не решил её догнать. Если вчера, идя к озеру, девушка не испытывала никаких ощущений, то сейчас стало немного жутко. Что она хотела найти на том месте, где обнаружили труп? Убедиться, было ли всё именно так, как в её снах? А дальше? Вот убедиться и сможет изменить произошедшее? Конечно, нет. Ничего она не сможет. Бедняжку уже убили. Оля подумала о сне, приснившемся 3 дня назад. Если бы она тогда что-нибудь предприняла, то, возможно, спасла бы несчастную. Или нет? Допустим, она бы рассказала полиции о своих снах. Да, кто бы ей поверил? В худшем случае могли в психиатрическую клинику отвезти. Нет, нельзя так рисковать. Ей ещё как-то жить дальше и желательно без негативных последствий. Она шла по полю, окутанному тёплым солнечным светом и приятным пением птиц. До тех пор, пока не заметила жёлтую ленту, привязанную к нескольким деревьям. Подойдя ближе, осмотрелась, быстро переступила ленту и почувствовала себя преступницей, совершающей какое-то правонарушение. Быстро отбросив эту мысль, Оля подошла к месту с примятой травой, и её сон словно ожил. Она с открытыми глазами и на его видела девушку с привязанными руками и ногами и слышала голос мужчины, что-то произносящего на распев. Оля не видела лица. Его скрывал капюшон чёрного балахона. Самое страшное, незнакомка была ещё жива, когда ей распарывали грудную клетку. Девушка явно кричала, но из широко открытого рта не вырывалось ни звука. словно она немая. Пока мужчина разрезал плоть, кровь стекала на землю и траву, сразу же впитываясь, не оставляя каких-либо следов. Отложив скальпель, мужчина взял реберные ножницы Штилля, лежавшие сбоку от него, и приступил к работе. Когда наконец-то орган был удален, убийца положил его в небольшой холодильник, В медицинских учреждениях обычно такое использовали для транспортировки. А после вложил какой-то предмет в грудную клетку, собрал рёбра, зашил ткани, соединяя кожу, и омыл тело уже умершей незнакомки. Достав белую простынь, аккуратно замотал в неё девушку, прижав руки к бокам и выпрямив ноги. Оля знала, всё то же самое он проделывал и с другими. с теми, которые ей снились. «Что вы тут делаете?» Раздался за спиной Ольги мужской голос. Девушка вскрикнула от неожиданности и обернулась. Перед ней стояли двое мужчин. Одного она уже знала. Именно он приходил к ней в снах уже месяц. «Вам не хорошо?» Проговорил выглядевший помоложе, обеспокоенно смотря на Олю. «Нет, все нормально». просто пришла кое-что проверить. И что же? спросил московский следователь Буравин недовольным взглядом. Оле показалось, будто он её вспомнил. Какая разница? Вы всё равно не поверите, чуть слышно проговорила она. Девушка всё ещё была напугана, и голос, как и руки, немного подрагивал. А если поверят, С вызовом спросил мужчина и сделал шаг в её сторону. Скоблеву не особо понравилось, что по месту преступления, где возможно убить, самоко оставить хоть какие-то отпечатки или следы, ходят все кому не лень. А он ведь предлагал поставить на несколько дней патруль. Случалось иногда убийцы возвращались, чтобы проверить, всё ли за собой подчистили. Здесь же, если привести криминалиста, наверняка уже найдется с десяток следов, принадлежащих вот таким любопытным зевакам. Рома понимал, новость об убийствах всколыхнула город, до этого живший тихо-мирно, и всем хочется поглазеть лично. Но должны же люди иметь хоть какую-то совесть. Почему-то Оле захотелось рассказать этим двоим правду. Тем более вряд ли ложь покажется правдоподобной, она никогда не умела врать. Помницы отец говорил, что не взял бы дочь в разведку, так как у неё всё написано на лице. Оля любила отца, как и мать, и хотя никогда не видела её вживую, у них дома было много фотографий. Оля часто с отцом ездила на кладбище, а потом лёжа по вечерам в своей комнате, представляла, как мама читает ей сказку, гладит нежной ладошкой по волосам, успокаивает Как же Оля хотела поделиться с мамой первыми секретами. Она всегда завидовала одноклассницам, когда те рассказывали о своих матерях, и мечтала о том, чего никогда не будет. Оля уже хотела открыть рот и признаться, но удивлённый голос Скобливой её остановил. Подождите, а я вас помню. Вы та самая девушка, которая вчера врезалась в меня на вокзале. Я ведь прав? Да. Не стала скрывать она. Как вас зовут? Ольга. Скоблев на секунду замолчал, рассматривая испуганное лицо. Он вспомнил её. Ещё бы разве можно забыть эти испуганные зелёные глаза. К тому же у него всегда была хорошая память на лица, но следователя мучил главный вопрос. Так зачем же вы пришли на место преступления, Ольга? Кое-что проверить? Тихо, практически беззвучно повторила она. Но, как я уже сказала, вы мне не поверите. А вы попробуйте рассказать. Мне вот, к примеру, интересно послушать. Роман сложил руки на груди, буравя Олю тяжёлым взглядом. Мне приснилось, как убивают эту девушку, и не только её, но и остальных. Оля замолчала, глядя на мужчин, стоящих напротив. Что они хотели от неё услышать? Явно не это. Их насмешливые взгляды сменились непонимающими. Следователи переглянулись, а потом снова уставились на неё. Только вот смотрели так, словно она больна на голову и сморозила какую-то чушь. "Сны?" скептически проговорил Морозов. "Да, сны. И вы можете поведать нам, кто же всё-таки убийца?" На смешливо поинтересовался Скоблев, и Оля услышала в его словах сарказм. "Могу", с вызовом проговорила она, не подумав, что такие слова могут звучать смешно или ещё хуже, её примут за убийцу или соучастницу. "Так расскажите же нам, Ольга". И Оля рассказала. Мужчины стояли молча и хлопали глазами, когда она в подробностях описывала сцены с вырезанием органов. Как в землю и траву впитывается кровь, а потом не остаётся никаких следов, Оля понимала, рассказ звучит как бред сумасшедшего, но почему-то впервые захотела с кем-нибудь поделиться. Наверное, просто уже устала держать эту тайну в себе. Тайну, день за днём разрушающую душу. Когда Оля закончила, мужчины смотрели на неё странными взглядами, которые никак не получалось расшифровать. «Забавная история. А теперь вали отсюда, ненормальная. Морозов у вас из психушки случайно никто не сбежал?» Разозлённо процедил Скоблев и шагнул к Ольге. «Я же предупреждала, что не поверите. Вали, я сказал. Иначе закрою на несколько суток, и вся эта дурь из башки выветрится. И ещё раз увижу, пеняй на себя. Ну и пожалуйста». Его слова сильно задели, и глаза девушки тут же увлажнились. Оле стоило огромных усилий сдержать слёзы. Она не плакала очень давно, когда в последний раз на похоронах отца, скорее всего. Невероятно захотелось сделать какую-нибудь гадость, и сдержаться не получилось. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Обойдя мужчин по дуге, Оля перешагнула жёлтую ленту и обернулась, смотря на их спины. "Милый!" громко выкрикнула девушка. "Пожалуйста, научись жить без меня". Скоблев моментально обернулся и выглядел он ошарашенным и потерянным. Оля же удовлетворенно улыбнулась и, развернувшись, ушла. Она сначала не поняла, что именно сказала. слова будто бы сами вырвались, но Оля прекрасно знала, откуда они. Из сна про смерть женщины-полицейского. Когда та лежала мёртвая, над ней склонялся именно этот следователь. Он, скорее всего, был для неё кем-то близким, возможно, мужем или любовником. Мужчина тогда взял телефон из ладони погибшей и разблокировав его, прочитал последние СМС. Посмертное послание, оставленное любимому